Они тронулись шагом. Дорога, каменистая и неудобная, змеилась по лесу, опускаясь все ниже, туда, где, видимо, был выход из расселины. Шум горного потока, поначалу еле слышный, становился все явственнее. Меж тем ночь казалась светлее от выпавшего снега, хотя облака все еще клубились в вышине, словно бы нехотя сползая смертвенно бледного полумесяца. он все же давал достаточно света, чтобы глаз мог различить окружающие деревья, скалистые отроги и ручейки, в которые постоянно попадали конские копыта. Широкие сосновые кроны, черные ели и старые буки с корявыми ветвями высились вокруг словно колоссы. В горловине ущелья дорога шла вдоль потока, пенистым водопадом бьющегося внизу о черный скалистый берег, и чудилось, будто утесы это злополучные странники, навеки застывшие под действием дикого и злобного заклятия. Окоченев от холода, но вцепившись в своего спутника и радуясь исходящему от него успокоительному теплу, гортензия представляла себе, что вступила на дорогу, ведущую к вратам ада. настолько этот пейзаж был похож на подступы к потустороннему миру нам еще далеко спросила она таким слабым голосом что его вряд ли можно было различить но волчий пастырь услышал он усмехнулся вам страшно нет холодно к тому же что не говори а вокруг все кажется таким ужасным не надо бояться здешних мест красивее их нет нигде вы только дождитесь нашей весны когда зажелтеют дикие нарциссы на лугах и расцветет голубая горячавка подождите и вы вдохнете здешний аромат в конце концов вы сами рассудите взгляните вон там лазарк стены ущелья внезапно ушли в бок словно потайная дверца Перед ними под тонким снежным покровом появился холм, увенчанный массивным замком, где к четырехугольному донжону прилепились четыре крупные башни с выщербленными зубцами, одним своим присутствием отметавшие последние пять веков цивилизации. Замок выступал из ночи времен в нетронутой величавой надменности, у его подножия теснилось несколько построек зажатых вокруг того что некогда было передовыми укреплениями но они не портили общего эффекта впечатление было неизгладимым гортензии никогда мне пришло в голову что можно жить в таком обиталище она прошептала вы хотите сказать что это жилище моего дяди естественно Разве замок вам не понравился? Как бы то ни было, он довольно красив, правда, несколько обветшал. Потрясенная увиденным, девушка ничего не ответила. Образ матери, пленительно легкомысленной, всегда занятой нарядами и удовольствиями, промелькнул в ее памяти. Контраст ее жизни в Париже с этим суровым свидетельством другой эпохи холодным и безжизненным, был столь разительным, что гортензия не могла подавить улыбку. Это, пожалуй, многое объясняло. Впрочем, по мере приближения к нему, замок показался ей более приветливым благодаря огонькам, что поблескивали за узкими окнами. К тому же у его стен виднелись другие огоньки, они двигались и мерцали над дорогой, спускавшийся по холму. «Вам на помощь уже спешат», — проговорил Жан, князь ночи. «Фермер Шапиу, его сын Роже и ваш кучер». Когда же Гортензия призналась, что не в состоянии различить что-либо, кроме блеска фонарей, он рассмеялся. «Я ночью вижу не хуже кошки и притом далеко. Могу вас уверить, что они отправились на повозки», Которую здесь называют борота. Это двухколесная телега. Так вот, в ней все для замены сломанного колеса вашего экипажа, и, кроме того, ружья. Через несколько минут у подножия холма они встретили маленькую процессию. Тут действительно была двухколесная телега. На ней сидели двое мужчин. Третий ехал верхом. Все они. застыли при виде всадника, который издалека выкрикнул ну что же ром ты как всегда ходишь в смельчаках твоя госпожа уже сотню раз могла бы сгинуть в лесу если ты всегда так оберегаешь тех кого доверяют твоему попечению, я не могу поздравить маркиза с верными и исполнительными слугами а нечего было туда соваться пробурчал тот кому обращались. Я ж говорил, что добром не кончится. Говорить мало, надо было пойти за ней. А ты ничего лучше не придумал, как бросить ее одну среди ночи? Тебе это приказывали? Так мне ж пришлось бежать за подмогой. Я ж сказал, могла бы спокойно посидеть в карете и помирить от холода или от чего другого. Не слушая дальнейших оправданий кучера, Жан каблуками легонько подбодрил лошадь и направил ее на скалистую тропу, ведшую к замку. Его силуэт при лунном свете вырисовывался с отчетливостью покрытой чернью серебряной чеканки. Старые камни, вырубленные из глыб застывшей лавы, выглядели чрезвычайно эффектно, Их мягкие контуры чуть размывали отчетливый рисунок укреплений и придавали им особое очарование. Остроконечные крыши башен поблескивали под лунным светом, и было непонятно, спускается замок прямо с небес или же собирается вознестись ввысь. Возникало желание протянуть руку и прикоснуться к нему, как к какой-нибудь драгоценной вещице. «Вы оказались правы», — выдохнула восхищенная Гортензия. «Он очень красив. Он похож на женщину, в которую ты влюблен. Или хотел бы влюбиться, но не смеешь». «Почему вы так говорите?» — спросила девушка, пораженная столь странным сравнением. «Да так. Вам не понять». «Как вы можете судить?» если бы вы объяснили и зачем, — грубо оборвал он ее, — скажем, мне нет дела до того, поймете вы или нет. Кстати, мы приехали, и вас уже поджидают. Действительно, на пороге возле высокой двери с прибитым к ней изъеденным временем каменным гербом стоял человек. Неясный свет факела, который держал в руках мальчик, одетый по-крестьянски, выделял его на фоне стены, которая казалась еще чернее. Он был высок, поджар, угловат, но черный камзол по моде прошлого века тем не менее сидел на нем с отменным изяществом. Густые белоснежные пряди волос были небрежно зачесаны назад и, поблескивая, колыхались, как легкий некрученный шелк, Но в обрамлении этого благородного нимба взору являлось одно из самых надменных и холодных лиц, какие производит природа. Высокие скулы, волевой подбородок и тонкий рот с лукавой складкой по внушительности все же уступали носу, от которого бы не отрекся и король солнце Людовик XIV. Что касается глаз... цвет которых трудно было различить в столь скудном свете, они буквально запылали яростью, когда их обладатель узнал всадника. Вырвав факел из рук мальчика, он бросился к пришельцам. — Кто внушил тебе дерзкую мысль явиться сюда? — взревел он, стараясь перекричать поднявшийся ветер. — Вон! — «Не думаете ли вы, что я здесь ради собственного удовольствия?» — с горькой иронией парировал Жан, князь ночи. «Если бы ваши слуги лучше вам служили, мне не пришлось бы обеспокоить себя». Затем, обернувшись к Гортензии, которая, все еще вцепившись в него руками, с тревогой наблюдала эту сцену, сказал. «Вы можете спешиться, мадмуазель». «Этот милейший человек, ваш дядюшка, высокородный и могущественный сеньор Фульк, маркиз Лозарго и прочих мест, кое было бы утомительно сейчас перечислять». Он не успел ей помочь. Гортензия с ловкостью опытной амазонки уже сама соскочила на землю. Держа факел в поднятой руке, маркиз устремился ей навстречу, но внезапно застыл на месте с видом крайнего изумления. — Виктория, — пробормотал он с неожиданной нежностью в голосе, — ты вернулась, Виктория. Мое имя Гортензия, мсье. Она чуть замешкалась, хотя и не слишком явно. Представ перед этим человеком с профилем хищной птицы и серебряной шевелюрой, в котором издали угадывался властный повелитель, — Она так корабела, что едва не назвала его монсеньором, а это было бы совсем неуместным, что до дядюшки у нее не было ни малейшего желания так его именовать. Но он даже не заметил этой легкой заминки, весь поглощенный созерцанием ее лица. «Нет такого имени Гортензия», — проворчал он, — «оно ничего не значит». И здесь о нем не слыхали. Разве что служанка или крестьянка. Твердое обещание оставаться обходительной, вырванная у девушки преподобной Мадлен Софии в час расставания, потеряло силу перед столь высокомерной презрительностью. Почему бы не прибавить в этот перечень и корову? Возмущенно оборвала она его. Впрочем, не думаю, что его могли здесь слышать. ибо это имя происходит от названия экзотического цветка, привезенного из путешествия одним из спутников господина де бугенвиля Что касается той, в честь кого я так наречена, Гортензии де Бугарне, голландской королевы и моей крестной матери, она никогда не имела ничего общего с челядью. «Поддельная королева с картонной короной!» Подобно многим другим извлеченным из факирского сундучка Бонапарте, решительно я начинаю понимать, что мы никогда не сойдемся относительно титулов, маркиз. Снова с возмущением бросила ему в лицо гортензия. Тот, кого вы именуете Бонапарте, для меня навсегда останется Его Величеством Императором. Корсиканский узурпатор, короновавший сам себя. В присутствии. из благословения Папы Римского. И его крестницей я имею честь быть. за сим, если гортензия вам так не нравится, вы всегда можете называть меня Наполеоной. Это мое второе имя. Я буду звать вас Викторией. Пусть так. Но с прискорбием сообщаю вам теперь же, что не стану отзываться на это имя. несмотря на все почитание, какое я обязана к вам питать. Не говоря уже о том, — факел так опасно затанцевал в руке маркиза, что, неожиданно свесившись через холку лошади, Жан перехватил его. — Почему бы вам не продолжить так чувствительно начавшееся первое знакомство в доме? — с издевкой сказал он. — Вы оба, сдается мне, обладаете схожими характерами. и видно, что вы из одного семейства. Что касается этой девицы, Маркиз, подождите немного, прежде чем подпалить ее. Нехорошо, когда слишком много людей погибают в одном замке одинаковым образом. Швырнув факел на землю, повелитель волков поворотил лошадь и начал спускаться по тропе, бросив в ночь. — Я верну эту скотину-шапиу, — поскольку мне не по нраву возвращаться пешком. Это подобает лишь подлые черни. «Сам ты из был и навсегда останешься таким!» — вне себя от ярости взревел маркиз, и его поза свидетельствовала, что он готов броситься за обидчиком, но Жан был уже далеко. «Фульк де Лозарк и Гортензия». Остались лицом к лицу в компании лишь с юным лакеем, пытавшимся, невзирая на ветер, снова зажечь факел. Маркиз медленно и глубоко втянул в себя воздух, стараясь обрести утраченное спокойствие, и объявил «Прошу в дом». Даже не взглянув на девушку и не предложив ей руку, он направился к замку. После краткого замешательства, ей хотелось побежать за Жаном и умолить его доставить ее в Сен-Флур, чтобы дождаться там первого же дилижанца и вернуться в Париж, Гортензия покорилась судьбе и пошла за дядей, стараясь не оступиться на выбойнах и буграх. Для ее самолюбия было подлинной мукой войти в этот замок, особенно после только что случившегося объяснения. Столь странный прием, оказанный дядей, заставлял ее думать, что ей понадобится все ее бесстрашие и постоянная готовность дать отпор. Воистину, это был волчий край. В прихожей, вымощенной круглыми камнями, ступать по которым в обуви, сшитой у парижских сапожников, было не слишком приятно, ее поджидала какая-то женщина. она показалась гортензией такой же безжизненной и неподвижной, как старинный деревянный святой, что нависал над входом в залу. Низенькая, коренастая, вся в черном, не считая белейшего накрахмального фартука, она обратила к гортензии круглое лицо, которое густая сеть морщин делала похожим на печеное яблоко. Черные живые глазки — глубоко упрятанные под нависшими седыми бровями и пожелтевшие бугры щек также неотвратимо вызывали в памяти кожуру плода, погубившего нашу проматерь Еву. Это Гудивелла, представил ее маркиз. Она была моей кормилицей, и иногда ей взбредает на ум, что те времена не кончились. Затем он обратился к женщине. Вот, милая старушка. Это наша племянница. Она утверждает, что зовется Гортензией, но, по мне, лишь одно имя может подходить к такому лицу. — Нет, — отрезала Годивелла, чей взгляд жадно впился в гостью. Она походит на ту только внешне. Никогда наша молодая госпожа не имела такого боевого задора, да и голову держала по-иному. а потом она была меньше ростом. И к тому же... — это ты кончишь перечислять завтра к вечеру? Веди ее в комнату. Затем, едва заметно, словно против воли, поклонившись, он добавил. — Желаю вам доброй ночи. И, не ожидая ответа, исчез в одной из низких дверей, выходящих в прихожую. Гадивелла взглянула на девушку. «Вы ужинали, барышня?» «И да, и нет. После поломки нашей кареты я встретила человека, поделившегося со мной пирогом. Этот человек знаю. Я видела, как вы приехали. Я вам сейчас приготовлю горячее молоко. Изволите пойти со мной?» С этими словами она взяла с полки медный подсвечник, зажгла свечу от того, что стоял около святого, и направилась к каменной лестнице одной из башен. Чувствуя, что сейчас упадет от усталости, гортензия послушно последовала за ней. Истертые временем ступени были неровными, низкими, а сама лестница довольно пологой, но затопивший ее мрак придавал ей несколько угрожающий вид. Быть может, всему виной было... колеблющиеся пламя свечи, зыбкие тени казались живыми. Напрасно Гортензия пыталась приободриться, твердя себе, что в этом жилище когда-то родилась ее мать, здесь прошло ее детство, и, наконец, здесь она выросла именно такой веселой и жизнерадостной, легкомысленной. Ничего не помогало, тяжелое впечатление не рассеивалось. Вспоминался материнский смех, Его светлые переливы еще звучали в ушах дочери. Однако та, что не считала себя ни веселой, ни жизнерадостной, чувствовала себя в этом чужом ей замке, словно в тюрьме. Толщина средневековых стен, темно-серый цвет лавовых камней еще больше усиливали это сходство, и гортензия, покорно следуя за свечой, дрожащей в руках кормилицы, С грустью вспоминала лес под снегом, большой костер, такой уютный, несмотря даже на опасных лесных обитателей. И еще она вспоминала о суровом Жане князе ночи, что предложил ей ломоть пирога, показавшегося ей самым вкусным из всех яств этого мира. Открыв одну из дверей в глубине коридора, Гудивелла разом прервала течение ее. невеселых мыслей. «Вот ваша комната, барышня. Тут жила ваша матушка. И ничего не тронуто с тех пор, как она нас покинула». В сравнении со всем, что Гортензия до того видела, комната выглядела весьма привлекательно. Такая перемена объяснялась жарким огнем, разведенным в камине, и обстановкой. где все вещи принадлежали XVIII столетию. Легкая мебель, ковер с вышитыми цветами и шелк цвета морской воды резко контрастировали с каменными стенами, принадлежавшими другой эпохе, с узкими оконцами и огромными балками потолка, расположенными где-то высоко над головой. Но во всем чувствовалась забота о том, чтобы смягчить средневековую суровость, сделать жизнь более удобной, и это чуть-чуть облегчало душу. «Вот единственная красивая комната в доме», — продолжала Гудивелла, торопясь зажечь свечи на камине. «Даже Маркиза, пока была жива, не имела такого приятного жилья». Маркиз был женат? «Конечно!» Бедняжка умерла вот уже десять лет тому назад. Она сильно болела? Нет, у нее, правда, голова была не в порядке, но здоровье отменное. Она погибла от несчастного случая. А что за несчастье с ней случилось? Гадивелла не ответила, может, не расслышала. Она опустилась на колени перед огнем и яростно шевелила угли, А когда гортензия повторила свой вопрос, кормилица так шумела, что и в самом деле не смогла бы уловить ни слова. Девушка не стала настаивать. Впрочем, она слишком устала, чтобы проявлять в столь поздний час чрезмерное любопытство. Пока что она прошлась по комнате, поочередно осмотрела маленький инкрустированный секретер, весьма уютную кровать, уже приготовленную для нее и задрапированную шелковыми занавесками, затем подошла к камину, над которым висело старинное зеркало, чье испещренное пятнышками стекло послало ей ее отражение, и она показалась себе невероятно бледной. Привычным жестом, снимая шляпу, она спросила, «Поскольку вы были кормилицей маркиза Гадивелла, должно быть, вам доверили и мою мать?» Нет. Ее вскормила моя сестра Сиголена. Она моложе меня. Она тоже здесь? Нет. Досадно. Я бы хотела с ней познакомиться. Но, может, еще представится случай? А где она сейчас? В другом месте. Пойду-ка я за молоком. Этот жесткий ответ, граничащий с грубостью, удивил гортензию. равно как и та поспешность, с которой Гудивелла ретировалась. Однако на время она решила не выяснять, с чем это связано. Быть может, например, сестры в ссоре. Не решаясь снять плащ, до такой степени ее все еще пронимал холод, она села у огня, сняла мокрые ботинки и со вздохом наслаждения протянула ноги к жаркому пламени. Ее вещи, оставшиеся в поврежденном экипаже, очень бы ей сейчас не помешали. Впрочем, ее мечты не простирались далее пары теплых домашних туфель и удобного халата. Однако она всегда любила огонь, а здешний показался ей счастливым даром, восстанавливавшим силы. Он был другом в доме, который, как она предполагала, относился к ней враждебно, и даже камни его, казалось, много веков ждали своего часа, чтобы обрушиться и раздавить ее. Такая странная мысль посетила ее в комнате, где все напоминало о матери. Здесь жила Виктория де Лазарк, здесь находили приют ее девические мечты. Тем не менее... Гортензия вновь испытала то же странное чувство, как и тогда, когда ей сообщили о смерти родителей. Она не могла даже представить себе, какой была в ее возрасте женщина самая близкая ей по плоти и крови. Но усталость нарушила течение мыслей. От каминного жара все ее члены отяжелели, и она чувствовала в себе не больше сил, чем у продрогшего котенка. Как хорошо было у очага после холода, снега, волков и особенно этих непонятных людей, среди которых придется жить. Когда возвратилась Годевелла, неся на блюде чашку и горшочек горячего молока, она обнаружила путешественницу крепко спящей в кресле, пока ее ботинки дымились перед камином. Служанка застыла в неподвижности, разглядывая гостью. Затем, поставив блюдо, подошла к старинному шкафу, с легким скрипом открыла дверцу, оттуда слегка пахнула вербеной, достала белую ночную сорочку, ткань, которая чуть пожелтела на сгибах, и стала будить гортензию, чтобы помочь ей раздеться. Это оказалось не столь легким делом, погрузившись в сон, вовсе не собиралась возвращаться к действительности. Годивелле все же удалось отчасти пробудить девушку и заставить ее сделать несколько глотков горячего молока. Затем освободила от дорожной одежды и облачила в ночную рубашку, которую сначала подержала перед огнем и, наконец, почти что отнесла гостью на ее ложе. Спустя краткое время, утопая в самой удобной, глубокой и мягкой постели с монументальной периной клубничного цвета, Гортензия позабыла о холоде, испытанных страхах и прежде всего о том, что ей совершенно неизвестно, какое будущее ей уготовано.